«Что ж ты стоишь? Разве порядку не знаешь? Приказывай жене-то, как жить без тебя!» Катерина потупила глаза в землю. Кабанов. «Да она чай сама знает!» Кабанова. «Разговаривай еще! Ну, ну, приказывай! Чтобы я слышала, что ты ей приказываешь, а потом приедешь, спросишь, так ли все исполнила!» Кабанов, становясь против Катерины. «Слушайся, маменьки, Катя!» Кабанова. «Скажи, чтобы не грубилась векрови!» Кабанов. Не груби. Кабанова. Чтоб почитала свекровь, как родную мать. Кабанов. Почитай, Катя, маменьку, как родную мать. Кабанова. Чтоб, сложа ручки, не сидела, как барыня. Кабанов. Работай что-нибудь без меня. Кабанова. Чтоб в окна глаз не пялила. Кабанов. Да, маменька, когда же она? Кабанова. Ну, ну! Кабанов. В окна не гляди. Кабанова чтобы на молодых парней не заглядывалась без тебя. Кабанов. Да что же ты, маменька, ей-богу? Кабанова строго. Ломаться-то нечего. Должен исполнять, что мать говорит. С улыбкой. Оно все же лучше, как приказано-то. Кабанов, сконфузившись. Не заглядывайся на парней. Катерина строго взглядывает на него. Кабанова. Ну, теперь поговорите про между себя, коли что нужно. Пойдем, Варвара. Уходит.